Эпилог. В день проводов Егора выпал первый снег. К счастью, решили все. Желающих проводить новобранца набралось так много, что пришлось сделать это в два приема. Сначала в Москве в каком-то клубе собралась молодежь, друзья, девушки, бывшие одноклассники, даже кое-кто из горнолыжной компании приехал из Сочи. После продолжительных споров, уговоров со стороны брата и сестры, обещаний клятвы даже слез это естественно уже со стороны девочки родители все таки отпустили туда и мышку но ненадолго ровно в полночь руслан подъехал ко входу в клуб и забрал дочь несмотря на все ее ну пожалуйста но еще только полчасика как Золушка с последним ударом часов корчила гримаски мышка крайне неохотно садясь в машину но мудрый отец в этот раз на ее провокации не поддался «Посмотри внимательно, ни один из своих хрустальных башмачков не потеряла?» «Ну тогда и говорить не о чем. Поехали домой». А в последний день уже у них в таунхаусе собрались родные и близкие. Приехали и бабушка Марина Михайловна, и вся семья Вележевых, Володя, Люда и Руслан-младший с Катериной. Эти даже по второму разу, они были и в клубе. А с Вележевыми и друзья-музыканты Паша и Леночка. Было шумно и весело, пили не так много, больше закусывали. Но зато много шутили, смеялись, пели, играли на музыкальных инструментах. А чего ж грустить-то? Даже танцевали, и Руслан Соли после долгих уговоров показали всем свое танго, предварительно освободив пространство в гостиной. А потом затеяли игру в шляпу, нарвали бумажек, но ручек на всех не хватило. «Я принесу, у меня в кабинете есть», — вызвался Руслан. «Давай я, пап!» — без особого энтузиазма предложила мышка. Она весь вечер старалась не отходить от брата и сейчас сидела рядом с ним, плечом к плечу, только что не вцепившись в рукав. «Я сам, ты не найдешь», — заверил ее Рус. Поднялся на третий этаж, подошел к столу, уже собрался выдвинуть верхний ящик, но остановился. Что-то было не так, и он не сразу понял, что именно, а когда дошло, так замер на месте. Рядом с уже готовым большим фрагментом пазла лежали кучкой еще не собранные детальки, Много, целая горсть. Но откуда они взялись? Ведь еще недавно в этом Руслан мог поклясться, их оставалось всего ничего от силы десяток, может быть, даже меньше. А теперь вон сколько. Будто они размножились каким-то магическим образом, или кто-то щедро подсыпал новых, но кто? И Руслан быстро нашел ответ на этот вопрос. «Жизнь», — сказал он сам себе. «Их подсыпает жизнь». Она продолжается, а значит, в ней обязательно будут новые ошибки. Это неизбежно, невозможно пройти свой путь, ни разу не сплоховав и не оступившись. Но пусть не всегда так явно, пусть далеко не каждый раз, но порой жизнь дарит нам прекрасную возможность исправить то, что мы когда-то сделали неверно. Главное — понять и сделать это вовремя, только бы не было поздно. Потому что ошибка, которую можно исправить, — это не ошибка, а лишь пока еще невыполненная задача. Текст читал Вадим Прохоров.